Глава восьмая. Печали свои и чужие. Едва ушел Ривер, доложили о приходе Эссины Витоле, которая желала лично убедиться, все ли хорошо с платьем. Метресса тоже явилась с корзиной роз. Алех, под платье. Тьяна опять послала на кухню за кофе и булочками, чтобы угощать всех, включая портниха Эссины Витоле. Почему бы и нет, в самом деле. И парикмахер, который парчал вокруг Тианы с расческами, тоже прихлебывало время от времени кофе из чашечки. Платье, как и ожидалось, селло идеально, а второе матраса пообещала прислать через пару дней. Когда пришла леди Фан от чего-то в компании графини Карридан, Тиана уже готовая так и это квиртилась перед зеркалом. А в комнате во всю пахло розами и кофе. Это поднимало настроение. Тетя и графиня расположились за кофейным столиком, а портнихи и парикмахер поспешно отклонились. Тьяна послала заказать на кухне очередной кофейник с кофе и блюдо с выпечкой и побольше сливок, разумеется. Вы прекрасно выглядите, моя дорогая, заметила графиня. Весьма похоже на счастливую новобрачную. Благодарю, Миледи. Тьяна улыбнулась. Но ведь так и должно быть. Я новобрачная и вполне счастливая. Про себя она подумала, что графиня не стала справляться, а ее самочувствие. И это уже добрый знак. О, вот как! Бровь графини на мгновение взлетела вверх. Ну это же чудесно, моя дорогая. Лорд, а это же приподнёс вам утренний подарок? Да мне прислали цветы от него. Только цветы? Графиня засмеялась. Насколько мне известно, у айдов в таких случаях принято дарить что-то более существенное. Вероятно, Валентон решил вручить подарок лично. Ах, дорогая, мне бы так хотелось, чтобы и Валентон был счастлив. он ведь ничем не заслужил свою печальную участь. Собственно, я обещала рассказать вам об этом как-нибудь позже. Она понизила голос и виновато улыбнулась. Но обстоятельства вынуждают меня покинуть Нивер. Я зашла попрощаться и пожелать вам всего наилучшего, леди Айд. Вы уезжаете, миледи? Непритворно огорчилась Тиана. Не так много здесь было людей, действительно с ней приветливых. Мне придётся важные домашние дела. Графиня вздохнула. Но я нередко гощу в Нивере, дитя моё. Мы ещё не раз увидимся. А пока я вкратце поведаю вам, что именно за несчастье случилось с бедной леди Тианой. Просто чтобы вы не терзались любопытством. Леди Фон, я хочу, чтобы и вы послушали. Я ведь могу рассчитывать. Она посмотрела многозначительно на мою скромность. Конечно, тут же согласилась тётя. Это история несчастной любви, тихо и торжественно сказала графиня. Бывший возлюбленный герцогини, оскорблённый изменой, пожелал наказать её. раздобыл составленное кем-то заклятие и применил. Бедный сумасшедший. Герцогиня изменила возлюбленному собственным супругам? Зачем ты уточнила, тётя? Иттиан расслышала иронию в её голосе. Да, графиня улыбнулась. Милая леди Фан, разве любовь и может рассуждать? И так это было сделано, но тот человек рассчитывал вскоре снять заклятие и присылал герцогине письмо. Но с ней внешней ничего не случилось, поэтому письмо приняли за угрозу безумца. Удивительно, что оно сохранилось. Я помню леди Тьяну в это время. Она чудесно выглядела до самых родов, даже еще больше похорошела. Графиня повторяла то, что Татьяна уже знала, только гораздо короче. И вот ужас открылся. Герцогиня произвела на свет ребёнка-чудовище. Она так страдала, долго не могла заставить себя просто подойти к этому созданию. Согласитесь, многие на месте герцога просто, вы понимаете, младенцы часто умирают без причин. Но Герцак так мечтала о втором сыне, он бы не постоял ради него за любой ценой. И Валентина растили и воспитывали. Он был здоровым и умным ребёнком. Со временем его полюбили в семье. Но долгие годы отец искал возможность расколдовать его. Атена с жалостью подумала о том, насколько безрадостными были первые дни жизни Валентина Айда. Наверное, и не только мать его боялась. Да и вообще должно быть тут такое творилось, лучше не представлять. Заклятье было условным, как я понимаю. Практично поинтересовалась леди Фан. Раз его не сняли. Вы упомянули, что письмо сохранилось. В нём было что-нибудь полезное? О, вы понимаете такие тонкости, отметила графиня. Да, к счастью, письмо нашлось, и кое-что важное в нем было. Там было сказано, что снять заклятье могут или сам заклявший, или герцог. Тот из двоих, кто будет больше любить герцогиню. Но самого способа снятия в письме не было. Его скрыли в храме как тайно. Герцогине следовало самой догадаться в каком именно храме. Видите, все ужасно. Тайну не нашли, хотя обшарили все храмы. Вот как. Тётя задумчиво крутила в пальцах кофейную ложечку. Раскалдует тот, кто будет больше любить заклятую страшную на вид герцогиню, которая при этом вряд ли пребывала бы в добрых чувствах. Тот безумец был так в себе уверен. Это ведь означает, что её, возможно, никто и не смог бы расколдовать. Вероятно, вы правы, закивала графиня. Тем более, что и попытка была, возможно, всего одна. Как ужасно, когда колдовство доступно безумцам. Вот бы узнать, что в точности было написано в том письме, заметила Тиана грозно. Пожалуй, это возможно, сказала графиня неуверенно. Видите ли, мой супруг с Герцогом были друзьями. А когда Герцэг занимался поисками той тайны, он сделал с письма несколько копий. Одна была у нас и могла и сохраниться в бумагах. Я узнаю. Если найдётся, пришлю её вам. Графиня тепло улыбнулась. Я же вижу, как вам любопытно, дорогая моя леди Айда. Только не терзайтесь напрасными надеждами и не обижайте имя Валентино. О, я буду так благодарна вам, миледи, воскликнула Тиана. Пожалуйста, найдите для меня то письмо, прошу вас. Хорошо, хорошо, дитя, графиня потрепала её по руке. Я постараюсь, по крайней мере, А теперь мне пора. Позвольте, я сделаю для вас букет, миледи. Цянов вскочила, бросилась к цветам. Она принялась вынимать их из корзин по одному, складывая в букет: белые, розовые и алые. Получалось красиво. Леди Фану улыбнулась и вызвала горничную, велела принести нож и шёлковой бумаги, подровнять стебли и завернуть букет. Осторожнее, дитя, не поцарапайте руки о шипы, заботливо заметила графиня. Вам сегодня весь день предстоит быть на глазах общества. Конечно, миледи. Иттиана подумала, что поцарапать руки ей было бы даже и, кстати, огромный, искусно завёрнутый и перевязанный шёлковой лентой букет вручили графиня. О, моя дорогая, Она была тронута. Давно и не получала таких подарков от чистого сердца. С букетом в руках она подошла к окну. А погода сегодня дивная. Уверена, вы не будете скучать в Нивере. Постарайтесь подружиться с Вертиной, она умеет устраивать веселье. Да-да, я уверена, что спустя некоторое время вы подружитесь. Тьяна была от чего-то уверена в обратном. И ей очень захотелось спросить у пожилой дамы, за что Авертина не влюбила Валентина, что за кошка пробежала между ними. Но она не решилась. От чего она сама не понравилась герцогине, Тьяна и без пояснений понимала. Графиня погладила пальцем упругие лепестки роскошной алой розы в самом центре букета. Не взначаясь, скользнула пальцем с чашечки на стебель и вдруг тихо вскрикнула: «Я, кажется, уколола, сено не поняла, обо что». Она принялась рассматривать цветок. «Леди Фан, взгляните. Боюсь, что мои глаза слабы. Что это такое? Конечно, под самой чашечкой цветка у роз не бывает шипов». Тётя быстро подошла, раздвинула цветы и спортив Любовна сложенный тяной букет. Присмотрелась, тронула пальцем. Как странно. Это очень похоже на самое остриё булавки, которое находится внутри цветка, решила она. "Тин, дорогая, звони, вызывай своего колдуна". Ах! Графиня Каридон уронила букет, который подхватила леди Фан, и аккуратно положила на стол. Ох, дитя, это ужасно. Но вы же понимаете, этих цветов касались многие руки. Сомневаюсь, что Валентан сам срезал их в оранжерее. Он просто распорядился. Причём здесь Валентан Меледя? ответила Рассея Натяна, слишком потрясённая случившимся. Алые розы от Ассиневитолы партнихи. В самый первый момент её как ни странно расстроила необнаруженная в букете булавка, может быть, заколдованная, а возможность лишиться своего чудного платья, которое от тоже дела рук Эстины Витолой. Но это невероятно. Не хотелось верить. Зачем ей портниха Айдав? Поразилась графиня. Не может быть. Авертина будет расстроена, она её очень ценит. Эссина Витола, возможно, тоже не срезала эти цветы, сказала леди Фан. Подошла к звонку и позвонила сама. Я даже рада. Со вчерашнего дня жду неприятностей, а неприятность оказалась довольно безвредной. Чего же лучше? Ах, леди Фан, мы не знаем, что было бы, останься этот цветок здесь у леди Айд. Конечно, я надеюсь, колдун объяснит. Уже скоро в комнате всё было вверх дном. Эсхойр сразу признал булавку заколдованной. Мало того, она и на вид была такой же, как и та первая на балу. Теперь Колдун просто вытряхивал розы из корзин, осматривая и их, и корзины, и каждую мелочь. Из корзины присланной Валентаном выпала бархатная коробка. Колдун поторопился поднять её и подать Тияне. Там был гарнитур из жемчуга и бриллиантов с рубинами. Наденешь с утра браслет и серьги, решила леди Фан. А вечером остальное замечательное колье и рубины как раз к красному платью. Прекрасный утренний подарок. Нет, нет, леди, запротестовал барон Колдон. Платье следует сменить. Мы не можем рисковать. Здесь нет риска, устало возразила леди Фан. С платьем всё в порядке. В крайнем случае, осмотрите ещё раз. Можете осмотреть прямо на ней. Не усугубляйте проблемы, Эс. Но решать будет Герцог. Расстроенная графиня ушла, ещё раз пожелав тяня не всего наилучшего. Околдон отправился с докладом к герцогу. Пламя все знающее, сказала тетя. Как мне это не нравится! Безумие какое-то. Твой муж заперся в отдельном замке, а вокруг тебя то и дело ловят какие-то колдовские мерзости. Вам следует поселиться вместе, и пусть он сам тебя охраняет. Разве я не права? Раз уж так. Кстати, девочка, брачная ночь тебя не огорчила, мне показалось. Тьяна была краткой, не огорчила тетя. Вот ты хорошо. Леди Фан смерила племянницу внимательным взглядом. Значит, дальше будет только лучше. Когда Тьяна появилась в зале в красном платье новобрачной, на балконе под потолком заиграл оркестр. Гости рукоплескали, а герцогиня улыбалась даже не слишком ядовито. Герцэг был голантин. Поцеловал Тияне руку и сказал несколько комплиментов. Но когда он оставил её в покое и отошёл, она вздохнула с облегчением. Представила на секунду, что творилось бы тут, зайдя она в зал под руку с Валентаном. Забавно. Такой шок для гостей. Но тут же она представила, каково было бы валантано. Интересно, смогли бы все эти люди просто привыкнуть к его внешности? А он к не скромному, может быть, навязчивому вниманию. Так или иначе, для него неминуемое это внимание. Но способ жить, который он избрал для себя, тоже не назовешь хорошим. Дорогая Тьяна. К ней опять подошёл Герцак. Сейчас будет морская прогулка для гостей. Но я прошу вас воздержаться, просто из осторожности. Хорошо, ваша милость. Кстати, вы не страдаете морской болезнью? Не знаю, ваша милость, я никогда не была на корабле. Ну, это ещё успеется. Валантон точно захочет прокатить вас. Он много ходит под парусом. У него лодка. Я буду рада, Ваша милость. Видимо, э это будет после рождения наследника. Мы ведь действительно опасаемся за вашу безопасность. Я буду очень стараться, Ваша милость, сказала Тиана. Родить наследника, я имею в виду. После этого я смогу даже прокатиться на лодке. Герцэг засмеялся, уловив её сарказм. Конечно, придётся, согласился он. Что поделаешь? Кстати, наедине вам не обязательно обращаться ко мне так официально. Можете звать меня Кайраном. Попробуйте. Хорошо, ваша милость Кайран. Вот-вот. И не обижайтесь на авертину. Играть с Люку это для неё было овство не более. Конечно, ваша милость Кайран. Назвать герцога по имени было как-то неожиданно. Ваша милость, что-то уже узнали про Эстину Витоллу, портниха. Она ведь не при чем. Кто вам это сказал? На счет платьев не беспокойтесь, а об остальном и подавно мы все решим. Гуляние по парку с шутами и представлением в сущности было очень скучным. Где веселье, предсказанное графиней Каридан? Как и всять я набродила по дорожкам парка в компании то тёти, то дамы за кружением герцогини. От них она постаралась потихоньку сбежать, не в силах выносить нарочитые разговоры о погоде. Может быть, дамы просто не понимали, о чём ещё говорить в присутствии новой леди Айд. Обратить инициативу на себя то и не хотелось. Она тоже не знала, о чём с ними говорить. Ужимки шутов не казались смешными. Её бы порадовала возможность просто посидеть на скамейке с книгой. В Нивере должна быть библиотека, и вряд ли маленькая. И вообще дождаться бы вечера. А вечером Валентон придёт к ней опять? И что будет между ними теперь и как? Повторение вчерашнего. И он принесёт ей розу, как она попросила. Она опять немножко боялась того, что будет. Но ну, совсем немножко. А во время бала станет он наблюдать за ней в то неведомое окошко. Циана шла одна по аллее и увидела в стороне на скамье у боковой дорожки знакомый силуэт. Леди Уна, сестра герцога. Та сидела в одиночестве и казалась такой потерянной. Циана решила подойти. Уна беззвучно плакала. Слёзы катились по её щекам одна за другой. Губы дрожали. Уна, что-то случилось? Цяна присела рядом. Цяна, зачем вы здесь? Уна принялась ладонями вытирать мокрые щёки и казалась совсем юной, обиженным ребёнком. Вы не должны, одна. Вы не должны ходить в одиночестве. Брат будет недоволен, бормотала она шмыгая носом, убитая каким-то горем девчонка. И какая разница, сестра герцога она или дочь какого чура? И вздумала учить Тьяна уму-разуму, выговаривать, что та ходит в одиночестве. "Уна, что произошло?" повторила Тьяна. "Кто вас так огорчил?" "Ах, это семейное дело." Может, я ещё и не стала настоящим членом семьи, заметила Тиана негромко. Но считать меня другом вы уже как-то обещали. Правда, там было условие, конечно. Да, да. Девушка последний раз шмыгнула носом, глубоко вздохнула и выпрямилась. Простите, Тин. Моя жизнь кончена. Никакое горе не означает конца жизни, кроме самого конца жизни. Король решил расстроить мою помолвку и объявить другую. Король имеет право, вы знаете. Да, кивнула Татьяна, придвинулась ближе и обняла девушку. Уна, дорогая, я сочувствую, но помолвка уж точно не конец жизни. Но я люблю, Клайда Каредона. И он любит меня. А короля не переубедишь, если он решил. Наверное, он поэтому и явился объявить о решении. Я должна буду уехать в Кандрию. Кто же новый жених? Второй принц. То есть король решил, что Уна Айт должна выйти замуж не за второго сына графа Каридона, а за второго сына короля Кандрия. Конечно, это куда лучшая партия для единственной сестры герцога Нивера. Кто же станет в таком случае брать в расчёт, скажем, любовь? А король приехал не только поучаствовать в их с Валантаном свадебной церемонии, но и решить с помолвкой Оны. А вы сказали об этом герцогу? спросила Анна. О нежелании выходить за принца. Та закивала, и её глаза опять налились слезами. Не надо плакать, Уна, Тьяна крепче обняла её. Это совсем не помогает. Зато можно надеяться, что всё ещё повернётся хорошо. И даже принц может оказаться Она осеклась, сообразив, что говорит совсем не то. Безразлично, каким окажется принц, если её юная заловка влюблена в другого. Уна отдвинулась, искоса взглянула на Тьяну. провела по носу тыльной стороной ладони а ведь наверняка гувернантки когда-то твердили ей о недопустимости таких жестов сколько же в жизни условностей цин скажите мне вы действительно довольны что вышли за валантона да я кажусь вам недовольной вы были незнакомая и приехали сюда зная о нём ужасное И вам так просто было смириться? Я не знала о нем ничего ужасного, только о его внешности. Но стоит ли тут настолько ужас отца? И мы с ним договорились. Вы же знаете, Уна. Да, но вы можете быть такой бесчувственной. Я просто завидую вам, Тин. Вы вышли замуж из-за десяти тысяч. Такая небольшая сумма. за моего брата, хотя за него никто не желал выходить замуж. И вы довольная? Да, леди Уна сказала лишнее, но она искренне так считает, и все так считают. А сказать или промолчать так ли это важно? Тьяна села при мнее. Получилось, что судьба моей семьи зависит сейчас от этой небольшой суммы леди Уны, сказала она. И жизнь моего брата тоже зависит. Видимо, лучше было бы мне скончаться от избытка чувств сегодня к утро. Все так этого ждали. Меня бы радостно похоронили, но ну и... Что вы говорите? Радостно похоронили? Раскрыла глаза сестра герцога. Ну и шутки у вас, Тьяна. Какие шутки? Здесь собралась знать Грета, чтобы веселиться. Неужели ради такой мелочи, как мои похороны, они изменили бы своим планам? Тиана улыбалась, потому что она шутила, конечно. Моих друзей здесь нет. Я думаю, это были бы веселые похороны. Может быть, только Валантона бы взгрустнулась. Чуть-чуть. Но знаете, Уна, на излишне чувствительный мне он бы и не женился. Не плакать же ей в самом деле. Поэтому придется смеяться и шутить и в меру способностей, но вы не должны так думать. А откуда вы знаете, как должны думать те, кто согласен выйти замуж за десять тысяч? Тиана поднялась с камеи. Тин, простите, я не хотела обижать вас, правда? Уна тоже вскочила. Пожалуйста, мне просто больно, вот и все. Пустяки, уна. Я не обиделась. А почему уехала графиня Каридан, вы знаете? Я даже не знала, что она уехала. Девушка пожала плечами. Хотя причина отъезда графини теперь была понятна. Конечно, это расстройство помолвки сына. Но она навестила их утром и ни словом не обмолвилась, не пожаловалась на неприятность. Была равна и приветливая. Пришла ради Тианы, обещала помочь. Настоящая леди, что тут скажешь? А король уже уехал из Невира. Да, рано утром. Дёрнула плечом Уна, давай я понять, как не хочется ей говорить о короле. Может быть, король еще передумает, и у вас будет прежний жених. Ах, если бы! На мгновение лицо девушки осветилось надеждой. Я и не мечтаю о другом. Но король не передумает. Хотя однажды моя помолвка с кандрийским принцем уже сорвалась из-за мамы. В Кандрии побаялись, что её заклятие опаснее, чем принято думать. Вот видите? А если бы что-то случилось со мной, это представили бы как последствия заклятия и Тьянав внезапно замолчала, улыбнулась. Остается надеяться, что до этого додумалась она одна. Да и не так глупы короли, чтобы верить басням. Вы шутите? Уна побледнела. Да, пожалуйста, не говорите это никому. Вас ведь мне не стоит опасаться, Уна. Это я опять шучу. И она отметила задорно, что сестра герцога больше не кажется такой несчастной и бледной. Хоть это хорошо. Благодарю вас, Тин, сказала Уна. Мне уже легче. Вы умеете развеять печаль, да? Хоть и немного необычно. Не обижайтесь, пожалуйста. Могу я что-то сделать для вас? Можете? Сразу согласилась Тиана. Одолжите мне книг или покажите, где в Нивере библиотека. Иначе я действительно тут погибло, но не от чувствительности, а от скуки. Библиотеку вам лучше Хоер покажет. Я слышала, как они с братом говорили о том, что вам не стоит одной ходить по замку. А из меня, согласитесь, плохая защита. У меня есть книги, выбирайте, что хотите. Отлично, обрадовалась Яна, хотя отметила попутно ещё одно сокращение своих свобод. Ей теперь не только нельзя, согласно договору, покидать Нивер Но и по самому Ниверу дозволено передвигаться лишь под конвоем. И трудно винить за это герцога, учитывая последние события. А можно ещё кое-что, Уна. Покажите мне, где находится секретное окно, в которое Валлантон может смотреть на бал. Нет, син, простите, за улыбалась Уна. Вдруг он рассердится. Хорошо. Тогда ответьте, он умеет танцевать? Или это тоже секрет? Умеет. Раньше умел во всяком случае. Когда был младший и не так выделялся ростом. У нас три раза в год устраивали балы в масках, специально за тем, чтобы Иван Антон потанцевал. А сколько ему лет? Немного смущённо спросила Тиана. От чего-то до сих пор ей не приходило в голову этим интересоваться. А ведь Валентон её муж. Двадцать шесть, ответила Уна, как и Авертиня. Получается, Валентин хоть и старше восемнадцатилетней Тианы, но не слишком. Ее брату двадцать три. Герцогский замок был огромен. Это не то, что можно считать просто своим домом. Здесь заблудиться не составило бы труда. И людей вокруг, как муравьев в муравейнике, и стража всюду. Рори, если сравнивать, казался теперь таким маленьким и уютным. Там все лица знакомые, не бывает чужих. Там никто никого не проклинает и не заклинает и не подкидывает зачарованные булавки. В холле она подозвала мальчика слугу, сказала. Передай С Сухойро, что леди Айт побудет со мной. Я покажу ей книги. Тьяна только улыбнулась. Как бы ни желал колдун даже спать неподалеку от нее на коврике, это не помешало ей в одиночестве погулять по парку и идти сейчас куда-то в компании Уны. Или может быть упасть с какой-нибудь лестнице, не говоря о том, чтобы свалиться в обморок. Если постоянно беспокоиться, можно сойти с ума. Так что Тяня решила, что лучше она не будет сильно беспокоиться. Она шла и старалась запомнить расположение залов и коридоров и размышляла, как, к примеру, добраться оттуда до её собственных комнат. Комнаты Уны напоминали Тяниные. Но узкая дверь вела они в гардеробную, а в короткий коридор, который заканчивался просторной нет, не комнатой. Это было что-то вроде большого балкона. Беглому взгляду предстал высокий шкаф с книгами, несколько кресел, рама с начитой вышивкой, раскрытый сундучок с нитками, много маленьких скамеечек. Точно, это было место нет для одиночества. Читаю я обычно здесь, сказала Уна. А осенью Сри, наш библиотекарь, лично явится забрать книги, чтобы их не забыли в сырости. Никому не доверяет. Конечно, в нашей библиотеке есть редкие и ценные книги, но не у меня. Я люблю читать интересные истории. Только такие Знаете, без благорассуждений и поучений на каждую половину страницы. Я тоже люблю именно такое, согласилась Яна. Истории и без поучений. Значит, выбирайте. Девушка радушным жестом показала на шкаф. Заглянула горничная и передала у ней записку. Та быстро пробежала её взглядом. Я отлучусь, не возражаете? Сюда никто не придёт. Подождите меня. Конечно, Уна. Теяна уже оценила прелести этого места. Размер шкафа, удобство кресла, великолепный вид вокруг. Главное, чтобы её не хватились из-за примерок платьев или других подобных важных дел. Она листала книгу, присев на краешек кресла, когда звуки шагов и знакомый голос заставили её вздрогнуть. Вот, лучше здесь. Заговорил Герцак совсем рядом. А вообще вся эта чушь про привидение у меня в кабинете. Ещё не хватало. Хоер, ты действительно не можешь разобраться? Я стараюсь, ми лорд, но, возможно, должен буду просить о содействии. Ладно, отчёт я прочитал. Не вижу, чему порадоваться. Опять шаги, скрипел пол. Хотел бы я, чтобы было иначе, милорд. Они были рядом, за тонкой деревянной стеной. Как видно, там продолжался балкон, просто для Уны огородили его часть. Тиана затаила дыхание. Как же, не, кстати, если Уна сейчас вернётся? Кто-то шумно что-то передвинул, что-то хлопнуло и покатилось. Ах, осторожнее, прошу вас. Страдалически простонала герцогиня. Ещё и она тут. Дорогая, если у вас опять мигрень, пойдите к себе и прилягте. Раздражённо бросил Герцак. Хоер, приготовь наконец для моей жены что-нибудь действенное. Я всё уже испробовал, ответил Колдун. Вам лучше обратиться к тому, кто специализируется на лекарском деле. Боюсь, мне поможет лишь палач короля, заявила Вертина. Да, это очень эффективно, невозмутимо согласился Эсхоер. Ну и шутки у вас, дорогая. Я бы попросил немного думать, что говорите, кислым тоном заметил Герцак. И тебя тоже, Хоер. Простите меня, лорд. Приготовь что-нибудь для сестры. чтобы она была спокойная, чтобы с ней можно было разговаривать. Мы только что встретили её на лестнице, ми лорд. Она казалась спокойной, но посмотрела на меня как на злейшего врага. Что я могу тут поделать, ми лорд? Сделай её послушной наконец. Она же лучшие снадобья имеет и нежелательные свойства, ми лорд. И лучшие заклятия тоже. Я бы посоветовал справиться какими-нибудь простыми житейскими средствами. Какими? Запереть на замок. Да, и успокоительный эликсир, несколько капель дней 10. Никакого колдовства, только со создателем данные целебные травки. Ещё миледи могла бы с ней побеседовать, как старшая сестра, скажем. Отсутствие матери и старших родственниц плохо сказывается на характере вашей сестры Милорд. Как будто и без тебя этого не понимать её. Последнее время она не ладится с воспитательницами. Хорошо бы пригласить ей в дуэнье тётошку нашей леди Айд. Мне кажется, это особо легко совладает с любовью с бальмашной девицей, даже не повышая голоса. И вы никогда больше не услышите жалоб на этот счёт, Милорд. Тьяна сидела боясь пошевелиться, но улыбку не сдержала. Тетю Эллу сделать дуэни и уные? Это было бы забавно. И уж она Тьяна не возражала бы. Леди Фан только через мой труб. Громко заявила Авертина. Не хватало здесь еще и ее родственец. Ой, как болит! Простонала она со слезой в голосе. Дорогая, никто не настаивает, сказал Герцак. К тому же, Уна должна выйти замуж ещё до осени. Так желает кондрейский дом. Идите отдыхать, прошу вас. Вечером бал, вы ведь не можете его пропустить. Хотя это не страшно, Тиана попробует себя в роли хозяйки бала. Вы нас смехаетесь надо мной, милорд. И не говорите так громко. Но кто-то же должен быть хозяйкой бала, миледи, сказал герцог тише. Ей следует учиться и такому. Она жена моего брата. Она только опозорится. Я об этого не утверждал. Цяна перевела дух. Как не обидны были слова герцогини, заменять то на балу ей не хотелось. Это только кажется, что всё просто: встречай гостей и улыбайся. Нет, не хотелось. Кстати, где она, эта ваша прекрасная леди Айд? Проныла авертина. Я не видела её в парке. Я посылала леди Леомату, та её не нашла. Мне кажется, я забочусь о ней больше всех. Должно быть, у себя. Спокойно отозвался Колдун. Была следи у ней, мне доложили. Сегодня я повесил на неё такое мощное охранное заклятие, что повредить ей просто невозможно. Сниму, когда закончатся свадебные торжества. Тогда зачем его снимать? удивился Герцог. Обычный эффект, ми лорд. Под действием этого заклятия забеременеть невозможно. Но если это уже случилось, хвала огню уже возвратящему, то вреда от него тоже не будет. Видите ли, бывает так сложно учесть все побочные эффекты, милорд. Так зачем вы накладывали такое заклятие? Сердито воскликнула Авертина. Что за легкомыслие! Помните, как вы наложили заклятие хорошего настроения на мою горничную? Она потом улыбалась, как безумная, целых полтора года, и ничего нельзя было поделать. Если вы так же не сможете расколдовать жену Валентина, зачем она будет нужна вообще? Этого не случится, Миледи, уверенно заявил колдун. Тогда получилось соложение побочных эффектов, потому что девушка уже пользовалась одним снадобьем. Я ведь объяснял. Хорош, да я тебе шею сверну за такое. Пообещал Герцак. Как же не просто бы те личным колдуном Герцагонивера. Всё будет хорошо, ми лорд. Закончится празднество, гости разъедутся, станет тихо и спокойно. И тогда Эди Айт прекрасно понимает, что требуется осторожность, ми лорд. Уверяю, с ней без заклятий не будет проблем. Искренне на это надеюсь. Кстати, я бы советовал пошреть общение леди Айд и леди Уны. Мне кажется, это будет полезно вашей сестре. У ней не помешала бы такая подруга, милорд. Это какая же, опять вмешалась Вертина. Вы все как помешались, не видите простых вещей. Ах, это леди Айд. Просто собака, готовая на всё, раз ей заплатят. Её недалёкий братец проиграл семейное добро. Она без пяти минут нищенка. Из-за неё я потеряла лучшую портниху. И при этом она ведёт себя как принцесса крови. Хойрда, дайте мне уже вашего несчастного Элексира. Сейчас, миледи. Тяня нещадно комкала драгоценное кружево платье, не замечая этого. Спокойный голос Валентана Айда прозвучал как-то слишком неожиданно. Вертина, ещё что-то подобное, и я выкину вас в окно. Это тоже вылечит мигрень. Он там, оказывается, молчал до сих пор, но был там, причём сидел у самой стенки, ближе к Тяне, чем к Герцог и остальные. И это не он, топал и ронял что-то. Валентон без обуви двигается бесшумно. Кайрон, вы слышали, что он мне сказал? Со слезой в голосе простонала Вертина. И не смейте задевать мою жену. Всё равно как, вам понятно? За мой счёт можете развлекаться и дальше. Мне безразлично. Он говорил спокойно и немного насмешливо: "Авертина, любовь моя", утомлённо сказал Герцк. "Он уже столько раз мог выбросить вас в окно, что я не беспокоюсь. Но тоже прошу всячески избегать э неосторожных высказываний в адрес нашей невестки. Ведь она может стать матерью наследника. Прошу вас, отдохните и перестаньте киснуть. Ещё какие-то голоса, шум. Слышно было, как удалилась овертина. Если некоторое время назад Тиана прикидывала, как тихонько сбежать, чтобы не скрипнуть половицей, то теперь она сидела, не шевелясь, и ждала, что они скажут ещё. Подслушивала, да. Неподобающее для дяди занятие. Для воспитанной эссены тоже не подобающее. И сейчас вернется Уна, уже вот-вот, наверное. Ты навестишь жену сегодня? – спросил герцог. Не собирался. А что? Чуть хриплый, не громкий голос Валантона и приятный, раскатистый баритон герцога. Почему не собирался? Ты молится несмошлёной, чтобы я тебе объяснял, а, старший братец. Просто миндальничаешь. Других причин нет. Ну и зря тогда. Не такая она нежная фиалка. По крайней мере, не желает такой казаться, а? Брат, я женился, потому что это нужно тебе. Чётко раздельно сказал Валентон. Только поэтому Но тебе не нужно говорить мне, что делать с женой. Я не собираюсь, но хочу услышать о её беременности хотя бы к Новогодью. Постарайся. Постараюсь. Это было лишь для мужских ушей. Теени казалось очень странно слышать, как о столь личном так деловито и откровенно говорят мужчины. Не нужно ей было вообще сюда приходить. подумаешь, книги. Не задевая вертину лишний раз. У неё теперь мигрень чуть ли не ежедневно. Я её задеваю. Я сидел тихо, как мышь под метлой. Как считаешь, для неё действительно так мало значит твой вид, или она умелая комидиантка? Продолжал Герцак, теперь, конечно, имея в виду Тьяну. Многие ждут, когда же она себя выдаст хоть чем-нибудь. И когда все уже разъедутся наконец? Я не знаю, сказал Валантин. Брат отстань, а. тебе что тоже любопытно? Мне все равно, пусть я узнаю о ее беременности к Новогодию, и достаточно. Они ушли, кажется, стало тихо. И так он не собирался увидеться с ней сегодня, потому что. У него есть свои соображения, о которых старший брат, видимо, должен догадываться, и он миндальничает с ней, как с фиалкой. А она то ли не фиалка, то ли комедиантка. В сущности, она ведь не услышала ровным счетом ничего действительно нового или неожиданного. Но как глупо было просить у него розу одну, но из его рук. Решила поиграть. Но она так мало смыслит в правилах этой игры. Не надо придумывать то, чего нет. Не надо усложнять. Пусть будет что будет, вот и всё. Согласно подписанному договору наследник для Айдаф. Уна вбежала радостная. Цяна, простите, простите, я задержалась. Приехал клайт ненадолго. Она понизила голос почти до шёпота. Мы поговорили немного. Он надеется. Он почти уверен. Тиана, неужели это возможно, что помолвка с принцем расстроится? Наверное, раз он уверен, пробормотала Тиана. Я очень рада за вас. Она так и продолжала держать в руках одну из книг, уже забыла какую её. Вы выбрали книгу, Зу улыбалась Уна. О, я одобряю, забирайте. Там привезли бальное платье. Я тоже хочу посмотреть, можно? Можно, конечно, пойдёмте. Кто бы мог подумать, что примерять новые платья так быстро надоедает. Да и не стоит всё-таки леди подслушивать чужие разговоры. Это только портит настроение, а толку никакого.